Глава 9. Следовало отказать ему. Да любой нормальный человек на ее месте отказался бы. Алиса тоже хотел, но ее подвело то, что близнецы пришли вдвоем. Она до сих пор не определила, как относиться к Александре Эйлер. Эта женщина одновременно пугала и восхищала ее. Хранила секреты, которые Алиса не могла даже вообразить, и явно нарушала привычный порядок вещей. А главное, она влияла на Яна даже если он не готов был признать это. Вопрос только в том, как влияло. Алис понимала, что все они взрослые люди, и каждый сам решает, как жить. Но сколько бы она ни повторяла себе это, она не могла избавиться от двух навязчивых мыслей. Первая, чтобы остаться с Яном навсегда, ей нужно понравиться Александре. И вторая, прямо сейчас она Александре не нравится. Конечно, Александра никогда не говорила об этом напрямую, и всегда мило улыбалась при встрече. Но взгляд ее при этом оставался холодным и настороженным. Вот и сейчас, пока Ян объяснял суть задания, его сестра не сводила с Алисой этих змеиных серых глаз. Словно вызов бросала. А вызов Алиса не боялась. «Хорошо», — спокойно произнесла Алиса. «Мне не очень нравится, что все это было сделано за моей спиной, но я понимаю, откуда такая необходимость. делай и правда сложное». «Вот именно», — кивнула Александра. «Твоя жизнь все равно дороже любого дела», — указал Ян. «Если ты откажешься, я пойму, и никто не попытается тебя заставить. Правда ведь, Александра?» «Я вообще молчу, по большей части». «Молчит она. С такими глазищами ей даже присутствовать не обязательно Достаточно свою фотографию в комнате поставить. Это уже будет аргумент». «Ничего страшного», — заверила их Алиса. Я не считаю это таким уж опасным. Все будет хорошо. Если она чему и научилась за годы работы с прокурором, так это самоконтроль. Теперь Алиса на деловых переговорах оставалась безупречной всегда, чтобы она не чувствовала. Нужно только понять, как не позволить стрессу потихоньку сожрать тебя изнутри, и будет все прекрасно. Алиса пыталась думать о том, что это будет еще не скоро. Сколько у нее там осталось? Неделя? Этого времени хватит, чтобы подготовиться, продумать легенду, учесть все, что можно. Видимо, хозяева клиники рассуждали так же и не рвались дать ей шанс на нормальную подготовку. Звонок с незнакомого номера прозвучал поздним вечером, всего через сутки после ее разговора с близнецами. «Алиса Сагалова?» — уточнил приятный женский голос. «Да, это я. Меня зовут Марина, я звоню из клиники Амелия по поводу вашего визита». К сожалению, доктор, к которому вы записаны, получил приглашение на конференцию, и в городе его не будет. Близнецы предупреждали ее, что клиника попробует устроить финт ушами, и вот этот трюк начался. Но упрекать за это администратора было бессмысленно, и Алиса изобразила искреннее беспокойство. А как же быть? Я очень рассчитывала, я уже поверила. Мы можем предложить вам перенести визит на завтра, на 7 утра. Вам удобно? Так, наживка брошена, но глотать ее нельзя, нужно побарахтаться. Вот так сразу? Ну, на завтра у меня были другие планы, а позже нельзя? Я согласна рассмотреть вариант с двумя неделями. Нам очень жаль, но сейчас это единственное свободное время, да и то вам очень повезло, от него отказались буквально сегодня. У вас получится или нет? Хорошо, если других возможностей нет. Ладно, хорошо записывать Алиса прекрасно понимала, по какому сценарию они работали. Они позвонили в позднее время, когда многие уже отдыхают, и это наверняка было призвано разозлить клиента. А раздраженным человеком манипулировать куда проще. Потом они предложили неудобное время, которое не оставляет шанса на изменение планов. Многие на месте алиса отказались бы, да и она бы не стала связываться с таким дурацким медицинским центром, если бы не задание. Но задание все-таки было, и она уже могла сказать, что в Амилии работали не такие уж крутые профи. Если бы ей нужно было избавиться от нежелательного клиента, она бы переносила визит не на завтра, а на неделю, а потом снова отменяла, придумывая все более кретинские оправдания. После трех-четырех переносов даже святой сорвался бы и послал их куда подальше. А может, они тоже так делали? Иногда. Но злоупотреблять этим ходом нельзя, потому что раздраженные клиентки начнут строчить отзывы в интернете, и тенденция сразу станет очевидной. Вот и приходится иногда изображать настоящих докторов. Естественно, Алиса сразу же позвонила Яну. В позднее время ее не интересовало. Она ожидала, что он просто поддержит ее, а он взял и приехал. Это одновременно радовало, потому что Алиса любила его, несмотря ни на что. Но это же и раздражало. Если у него было свободное время, почему не приехал раньше? Может, правые ее подруги, Ян действительно пользуется ею. Но, глядя на него сейчас, такого близкого и искренне взволнованного, отогнать эти мысли было не так уж сложно. — Спать будем целомудренно, — сразу предупредила его Алиса. — Я не знаю, что там будет завтра, но хочу казаться смиренной, грустной девочкой. Так что давай без глупостей. — Без глупостей скучно. — рассудил Ян. — Это да. Но ты приезжай почаще. Она не удержалась, сама поцеловала его, просто потому, что ей хотелось. Она соскучилась по той электрической волне, что пробегает вдоль позвоночника от прикосновения его губ. Но здравый смысл победил, и Алиса сразу же отстранилась, виновата улыбаясь ему. Ян ворчать не стал, он только рассмеялся, прижимая ее к себе. — Умеешь ты мотивировать. Этот вечер, сложившийся спонтанно из-за людей, которых Алиса даже не знала, да и не хотела знать, получился одним из лучших, что у них были. Без страсти, зато с нежностью, которую Ян Эйлер обычно выдает так скупо, будто все ожидает, когда ему предъявят на нее рецепт. Не то чтобы Алисе не нравилась страсть, но когда они сразу вот так сливались, забывая обо всем, они были просто любовниками. А когда они сидели рядом на диване, Когда Алиса прижималась к его теплому боку, а он обнимал ее за плечи, они были семьей. Или очень напоминали семью. Оказывается, и с ним можно просто жить, и этого Алисе хотелось больше, чем она представляла. Диан даже провался с рыцарским смирением ночевать на диване, но диван был маловат для его массивной фигуры, и Алиса уложила его рядом с собой. Она не знала, о чем той ночью думал он но ей нравилось чувствовать рядом с собой его запах, и заснула она быстро и спокойно, совершенно не опасаясь того, что ей предстояло сделать завтра. Волнение свалилось на нее с удвоенной силой, когда дошло до дела. Хотелось даже психануть и отказаться, но она не могла. Не перед ним. И ладно, еще он. Алиса не была уверена, что выдержит взгляд его сестрицы после такой трусости. Эх, ей бы такой дар, людей под плинту с взглядом загонять. Пригодился бы, когда она станет прокурором. Не переживай. Успокаивал ее я, наблюдая, как она собирается. Мы все время будем рядом. Александр даже гаю с собой волочет, хотя я не совсем понимаю, зачем. Они будут в машине на паркинге. Это совсем недалеко от клиники. А ты где будешь? Еще ближе. В ветеринарной больнице напротив фамилии. Это здание прямо через дорогу. Я из окон вижу как ты входишь. Это будет снято на видео для дополнительной подстраховки. Если станет совсем туго, можешь упомянуть. Но это вряд ли. Если эта ветеринарка так близко, почему там будешь только ты? Из-за Гаи? Нет, из-за другого кобеля, — усмехнулся Ян. Это долгая и сложная история, для которой сейчас нет времени. Тебе пора вызвать такси. Ему нельзя было подвозить ее. Никто не должен был видеть их вместе. А пользоваться своей машиной Алиса не хотел Она собиралась встретиться с Яном сразу после этого, как этот шпионский поход закончится. Да и не хотелось ей светить номера своей машины перед клиникой, где, возможно, людей убивают. Алиса понимала, что это наивно. Если за Амелии действительно стоит преступная группировка, им ничего не стоит получить все эти данные, включая домашний телефон матери. Но если думать об этом слишком долго, можно поддаться истерике и вообще никуда не поехать. Ей пришлось понервничать в утренних пробках, однако до клиники она все равно добралась точно в срок. На первый взгляд Амелия производила очень даже приятное впечатление. В алисы и мысли не возникло, что это место может быть чем-то кроме клиники. Интерьеры говорили о хорошем вкусе владельцев этого здания и серьезных деньгах, которые были сюда брошены. Много натурального камня и дерева, сдержанные цвета. На стенах настоящие картины, нераспечатанные копии. А главное, очень тихо и спокойно. Как будто нет за стенами никакого мегаполиса. Так швейцарская деревушка. Ян предполагал, что ей могут хамить, заставляя побыстрее убраться отсюда. Однако ее встречала молодая девушка в белом халате и медицинской маске, приветливая и дружелюбная. То, что ее лицо почти скрыто, несколько напрягало, однако Алиса понимала, что клиника здесь ни при чем. Это у нее. Нервы шалят. «Простите, доктор немножко задерживается. Какая-то неприятная ситуация на дороге». виновато сообщил администратор. «Позвольте проводить вас в зал ожидания. Кофе? Чай?» «Кофе», — ответила Алиса. Она так торопилась сюда, что не успела ни позавтракать, ни даже кофе заварить и предложение администратора было весьма кстати. Главное, чтобы этот визит не отменился. Нет-нет, что вы, просто форс-мажор. Зал ожидания оказался небольшой комнаткой, оформленной в карамельных тонах. Здесь играла приглушенная музыка. У стен стояли стеллажи с книгами. Под потолком был подвешен большой телевизор, пока выключенный. Окна зала выходили на ту самую ветеринарную больницу, в которой дожидался Ян. Интересно, видит ли он ее сейчас? Вряд ли. Он не знает, куда нужно смотреть, да и тюль мешает. А подойти к окну, чтобы привлечь его внимание, Алиса не решалась. Он бы наверняка воспринял это как просьба о помощи. Поэтому она просто устроилась на ближайшем диванчике, настолько мягком, что она в нем почти утонула. Администратор ненадолго оставила ее, а вернулась уже с чашкой кофе. «Думаю, доктор будет через полчаса максимум», — сказала она. «Вам еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо, всё прекрасно. Ещё раз примите наши извинения за этот инцидент. Если вам что-то понадобится, я буду в коридоре». Алисе тоже не хотелось, чтобы администратор полчаса торчала, тут и мозолила ей глаза, поэтому она коротко кивнула. Одиночество её устраивало. Она позволяла успокоиться, потягивая приятно сладкий кофе. Когда чашка опустила, Алиса отставила её и взяла первый попавшийся журнал. Но ничего прочитать не получилось. Взгляд отказывался фиксироваться на строчках. Они будто танцевали у нее перед глазами. Да и что в этом глянце читать, ну, в самом деле. Поэтому Алиса отложила журнал и стала осматривать свое окружение. В зале было много живых растений. Она и половины не знала. Наверняка сложно все это содержать, когда так мало света. Да и секреты прятать тяжело. Может, секреты как раз в растениях? Вот на этой дурацкой идее мысли и без того потяжелевшие окончательно оборвались. Алиса и сама не заметила, как задремала, откинувшись на мягкую спинку дивана. Разбудила ее осторожное прикосновение к плечу, за которым последовал вкратчивый голос администратора. «Алиса, проснитесь! Доктор приехал. Вы уснули, но это понятно, время раннее». Ничего страшного, теперь все хорошо. Алиса смогла поспорить тут совсем. И с тем, что все хорошо, и с тем, что ее внезапный сон объясняется ранним временем. Никогда такого не случалось. Работая помощницей прокурора, не первый год она привыкла к рваному ритму. Сон она выхватывала украдкой, но никогда он не был случайным. Иногда Алисе доводилось по двое суток оставаться на ногах. И ничего, это ее даже не замедляло, хотя и радости не доставляло. Теперь же у неё и вовсе не было причин вот так отключаться. Она хорошо отдохнула этой ночью. Она спокойно спала рядом с Яном. А здесь она нервничала, пусть и не так, как накануне. В месте, которое считается логовом преступников, не очень тянет прикорнуть. Особенно после чашки кофе. Хотя... Алиса перевела взгляд на чашку кофе со следами её помады, всё ещё стоящую на столе. Потом на часы. Она была в отключке те самые полчаса, о которых говорил администратор. Произошло это сразу после того, как она покончила с напитком. А теперь у нее тяжелая голова, хотя такой ваты, как досыпания, нет. Получается, ей подсыпали снотворное. От этой мысли стало так страшно, что захотелось бросить все и валить отсюда, предоставив близнецам возможность самим разгребать этот бардак. Но Алиса сдержалась. Она сделала вид, что у нее просто кружится голова, поэтому она не очень разговорчива. Если ее действительно опоили, они должны понимать, что такая реакция возможна. И администратор все понимала. Она услужливо подала Алисе руку, провожая ее в кабинет. Пока они шли, Алис отчаянно пыталась сообразить, зачем клинике понадобился этот трюк. Полчаса — это немного, но для проверки достаточно. Должно быть, они обыскали ее. Посмотрели, что у нее в сумке. Убедиться в этом сейчас не получилось бы. У сонной клиентки нет причин вдруг лихорадочно рыться в собственной сумочке. Зачем им это? Неужели что-то украли? Хотя нет, вряд ли им не нужен скандал с привлечением полиции. Скорее всего, они хотели удостовериться, что непроверенная клиентка не притащила с собой какой-нибудь сюрприз. Камеру, например, или устройство прослушки, в сумке или на себе. Алиса старалась не думать, как именно они ее осматривали. Но они ничего не нашли, да и не могли найти. Она сразу сказала близнецам, что технику на себе не потащит. Впрочем, они и не предлагали. Они были слишком умны для этого. Что еще подозрительного у нее было? Пожалуй, только телефон, а в телефоне ее фотографии с Яном. Если это видели, будет плохо, но они не видели. Как? И шанса не было. Телефон у Алисы был дорогой и с надежной защитой, которую не удалось бы вскрыть за полчаса или меньше, если учитывать, что и оба скотнял время. Они ничего не знают. Она в безопасности. Если только они не знали изначально, вдруг они уже каким-то образом выяснили, что ее подослали близнецы. Это объясняет, почему они пошли на такую наглость, как снотворные в кофе. Но было и еще одно объяснение, с близнецами не связанное. Она ведь пришла сюда под своим именем. Не нужно быть профессионалом, чтобы выяснить, что она помощница прокурора. Хозяева клиники заподозрили, что ее подослал Денис. Это куда более вероятно, чем ее знакомство с сейлерами. Возможно, именно поэтому Алису вообще согласились принять и ведут себя с ней так мило. Им не хотелось злить человека, занимающего такую должность. Когда они добрались до кабинета, головокружение окончательно отступило. Значит, снотворное в кофе было слабым. Они здорово рисковали. Алиса вполне могла проснуться во время обыска, хотя тогда администратор просто соврала бы ей, что так пыталась разбудить. Врач, принимавший ее, казался самым обычным. Он говорил и делал то же, что и другие врачи. Не похоже, что он смотрел на Алису с подозрением. Но он вполне мог и не знать, что расположено в клинике на самом деле. Его приглашали в случае, когда нужно было разобраться со слишком настойчивыми клиентками, не прошедшими проверку. Куда больше, чем врач, Алису беспокоили камеры наблюдения, которые могли быть где-то скрыты. Хотя что они заснимут? Ну, подумаешь, голая девушка у врача. Не компромат же это. Она ожидала, что приемом все и закончится, но нет. Ее попросили подождать. «В нашей клинике практикуется всесторонний подход», — пояснил администратор. «Некоторые анализы будут готовы быстро, и с вами побеседует другой доктор, изучающий психологическую сторону вопроса. Подождите, пожалуйста». Это объясняло, почему они брали за прием такие деньги. Обычный осмотр врача даже в лучших медицинских центрах стоил куда дешевле. Алиса была не против подождать, это давало ей возможность осмотреться, ради которой она и пришла сюда. Администратор непрозрачно намекала ей, что лучше бы снова посидеть в зале ожидания. Но Алиса отказывалась, ссылаясь на то, что у неё затекли руки и ноги, и вообще всё, что может затечь у человека. Теперь она бродила по коридору под пристальным взглядом администратора, делая вид, что рассматривает картины, благо их тут было много. На самом деле её куда больше интересовали двери. Вот они как раз были любопытны. Некоторые смотрели самыми обычными, совсем как дверь в кабинет, где ее осматривали. Но на некоторых дверях были установлены сложные электронные замки. Такой общим ключом не откроешь, нужно иметь специальную карточку. Да и двери эти были укрепленными. И Алиса не увидела ни одной таблички, объясняющей, что там. Не мдоговато секретности для простой клиники? Как они, интересно, объясняют все это проверяющим? Ещё она сразу заметила запах. Он ощутимо наполнял весь коридор, и запах этот не был неприятным. Наверняка какой-то ароматизатор. Лаванда, а может, какие-то травы? Вот только зачем он здесь? Возле входа Алиса его не почувствовала. Возможно, какая-нибудь модная маркетинговая стратегия. Их в последнее время много развелось. От размышлений об этом её отвлекла открывшаяся дверь. Одна из тех, что с цифровым замком. Алиса замерла, ожидая, что оттуда выйдет какой-нибудь врач в костюме химзащиты или верзила с пистолетом на поясе, уносящий куда-то загадочный чемоданчик. Но в коридор чуть ли не вывалился сонный и растрепанный парень, лет двадцати, босой в одних джинсах. Он замер, пошатываясь, тупо уставился на Алису и широко улыбнулся. «И вот ведь какое дело!» Парень был объективно симпатичный, а улыбка всегда считалась знаком дружелюбия, однако от этого дружелюбия у Алисы Мороз шел по коже. «Привет!» — произнес незнакомец, и голос звучал не твердо, как у пьяного, хотя запах алкоголя алиса не почувствовала. «Хочешь ко мне?» Ответить она не успела. Парню уже спешили два администратора. Та, что следила за Алисой с самого начала и непонятно откуда взявшаяся помощница. Эта новенькая затолкала парня обратно в кабинет и закрыла дверь. Вторая остановилась рядом с Алисой, успокаивающая коснулась ее плеча, заглянула в глаза. Она сделала вид, что просто озабочена ее состоянием, однако Алиса понимала — это проверка. Что-то явно пошло не по плану, и им срочно нужно было знать, как отреагирует помощница прокурора. Поэтому она сделала то, что и полагалось молодой девушке. Посмотрела на администратора испуганным олененком. «Что это было вообще?» «Всего лишь один из наших клиентов. Очень жаль, что он напугал вас, но он безобиден». «Что это за клиент такой? Я думала, вы занимаетесь репродуктивной медициной». «Так и есть. Но у всех пациентов дела обстоят по-разному. Кому-то мы помочь можем, а кому-то не поможет уже никто». Для людей это большое горе, с которым они справляются по-своему. Этот мужчина вчера узнал, что детей у него не будет никогда, и у него случился нервный срыв. Ему вкололи успокоительное и позволили остаться здесь на ночь. Теперь он проснулся, но в себя до конца так и не пришел. Объяснение было корявое, но чего еще ожидать? Администратору пришлось доставать белые нитки и стягивать все это на лету, Алиса, сочувствующая Кевалой, делала вид, что она полная дура, не замечающая очевидных дыр в этой истории, таких больших, что в них прошла бы вся знать Монако, ни разу не зацепившись шпильками. Этот парень был слишком молод, чтобы так убиваться из-за отсутствия детей. В таком возрасте их не особо и желают. Он сам пять минут, как перестал быть ребенком. А даже если бы ему дико хотелось продолжить род вот прямо сейчас, он не поверил бы в диагноз и продолжил искать лечение. В отчаянии впадают не ранее тысячи попыток, и обычно после первых седых волос. Но куда более важным показателем для Алиса стало даже не это, а шальные красные глаза парня и заметно расширенные зрачки. Успокоительно ему вкололи, да конечно. Алиса прекрасно помнила, как умер Эдуард Дежуров. Она решила, что быть дурой в этом месте куда безопаснее. Ждать ее больше не заставляли, прямо из коридора ее направили к самой Илоне Яковлевой. Такого Алиса никак не ожидала, да и теперь не брала сказать, почему ей оказана такая честь. Из-за ее должности или внезапно выпрыгнувшего из своей клетки на река. Ей не хотелось встречаться с Илоной. Ян рассказывал, что тетка там умная, умеющая вести беседу и явно способная распознать ложь. Однако деваться было некуда. И Алиса уже благодарила наркомана за то, что он дал ей вполне объяснимый и очевидный повод нервничать. И Луна встречала ее в своем кабинете. Она уже разливала чай по чашкам. «Сбор с ромашкой и милиссой», — пояснила хозяйка клиники. «Мне сообщили, что вас напугали, Алиса». «Поверьте, мне очень жаль. За этот визит мы предоставим вам скидку 50%. Надеюсь, это хоть немного компенсирует вам доставленные неудобства. Я не в обиде, — заверила ее Алиса, присаживаясь в кресло. Мне уже объяснили, что у него большое горе. Я видела людей в горе. Они порой и не такое вытворяют. Спасибо за ваше понимание. Вот, прошу, выпейте. Пить Алисе совершенно не хотелось, но она переборола себя и заставила принять у Илона чашку из нежного, тонкого, как розовые лепестки фарфора. Она даже сразу сделала пару глотков, как и полагалось, даме в стрессе. А все потому, что это была проверка. Тут и гением не нужно быть, чтобы догадаться. Илона пыталась выяснить, сообразила ли гостья, что ее поили в зале ожидания. Если бы Алиса отказалась пить, сославшись на шок, это не выдало бы ее с головой, однако стало бы тревожным сигналом. Но она вела себя так, будто и не догадывалась об истинном составе поданного ей кофе. Конечно, она рисковала, ведь и в чай что-то могли подсыпать. Но Алиса сильно сомневалась, что они пойдут на такую наглость. «Я предлагаю побыстрее забыть о том, что случилось, и вернуться к цели вашего визита», — заявила Илона таким тоном, будто они уже 10 лет были лучшими подругами. «Я часто работаю с пациентами. Моя задача — определить психологические причины бесплодия. Расскажите, Алиса, почему вы к нам обратились?» «Понимаете, дело в том, что мы с моим парнем год не можем добиться беременности, а я читала, что год — это уже показатель». У Алисы было не так уж много времени, чтобы придумать историю с нуля, поэтому она решила руководствоваться принципом, что лучшая ложь — это слегка видоизмененная правда. Она рассказывала о своих отношениях с Яном, чуть изменив детали и дав ему другое имя. Илона слушала ее внимательно, не перебивала, и лишь когда она закончила, посыпались вопросы. И скромности в этих вопросах не было. Куда там? Но не было и эмоций, никакого личного суждения. Со спокойствием профессионала Илона расспрашивала ее о том, как часто она занимается сексом со своим возлюбленным. В каких позах? Достигает ли оргазма Алиса понимала, что это, пожалуй, важно, и взрослая женщина должна вести такие беседы с врачом легко и непринужденно. Однако ей до легкости было далеко. Она мучительно краснела, запиналась и заикалась. Она могла думать только об этих дурацких ответах и образах, которые они с собой приносили. А потом до нее дошло. это тоже проверка. Такая же, как обыск, как чашка чая перед ней. Илона прекрасно знала, что смущенному человеку сложнее врать она чувствует себя уязвимым и порой проникается невольной симпатией к тому, кто этой уязвимостью не пользуется. Илона вот так строила связь между ними, непонятно только зачем. Наконец, владелица клиники заявила. «Алиса, я надеюсь, вас не задело то, что могло показаться непростительным любопытством». «Нисколько. Я знаю, что это не просто любопытство». «Прекрасно». «Дело в том, что я уже получила некоторые результаты ваших анализов и отчет врача, проводившего осмотр». Илона постучала пальцем по планшету, лежащему у нее на коленях. «Это, конечно, еще не все, просто предварительные данные». «И что же говорят эти предварительные данные?» — поторопила ее Алиса. «Да, она выдала свое волнение, но ей и положено было волноваться в такой ситуации. Пока все указывает, что физически вы здоровы». Ваша неспособность забеременеть, скорее всего, связана с психологическим фактором. Такое случается куда чаще, чем думают многие. Какое именно такое? Психологическая несовместимость партнеров, пояснила Илона. Когда два человека здоровы, молоды, а детей нет. Мы ведь с вами не животные, дорогая моя, чтобы получать детенышей после спаривания. Женщина — это целый мир, и обычно психологические проблемы исходят именно от нее. «То есть виновата я, а он зайчик?» — усмехнулась Алиса. «Вы меня не так поняли». «Виноват он, но принимающей стороной его вины становитесь вы. Есть то, что мы знаем разумом, а есть то, что известно только подсознанию. Когда женщина не доверяет партнеру, ее организм реагирует на стресс, который она испытывает. Зачатие не происходит, ведь подсознание знает. Ребенка нужно не только родить, его нужно воспитать». Из ваших ответов я поняла, что у вас и вашего сожителя прекрасная сексуальная совместимость. а ну что еще? Что вас связывает? Вы можете сказать, что считаете этого человека надежным и абсолютно в нем уверен? Ау! Вот теперь она задела Алису заживое. Как будто на этот вопрос так просто ответить. В том, что она любила Яна, она не сомневалась. Но эта любовь не дарила ей розовые очки. Она прекрасно знала, что быть уверенной в Яне Эйлере нельзя. Он, как прикормленный бродячий кот, приходит преимущественно тогда, когда пожрать больше негде. Он может что-то пообещать, а потом отменить, потому что всегда найдется цель поважнее, чем встреча с Алисой, работа там или Александра. Ей всегда было отведено в его жизни второе место, а то и третье интересно какое место досталось бы ребенку если бы он все таки родился алиса не спешила с ответом и луна почуюв слабину продолжила давить вы и ни одна оказались в такой ситуации дорогая молодые мужчины сейчас такие безответственные но вы настроены на семью я вижу а он вы уверены что он в принципе способен на роль отца меня если честно я не знаю Вы не знаете, а подсознание ваше знает. Я понимаю, что это прозвучит кощунственно, но вам лучше принять неприятную правду сейчас и бросить этого человека пока еще не поздно. «Поздно — Поздно? — переспросила Алиса. — Но мне нет и тридцати. А разве вы собираетесь его бросать? — Нет, вы позволяете себе эти деструктивные отношения, прикрываясь возрастом. Но знаете что? Потом вы убедите себя, что вы слишком стары, чтобы начинать с нуля, и все равно останетесь в этих отношениях. Вы очень красивая женщина, Алиса, и я не сомневаюсь, что вашего избранника все устраивает. Но довольны ли вы таким положением? Она говорила примерно то же, что ее мама, что ее подруги. Когда об этом болтали они, Алиса убеждала себя, что это просто зависть но теперь ей то же самое говорит незнакомый человек, врач. Хотя нет, стоп, Илона Яковлева не настоящий врач. Ян ведь упоминал, что никакого медицинского образования у нее нет. Это просто тетка, которая умеет залезть другим людям под кожу, вскрывая их уязвимые места. Нельзя ей верить ни в коем случае. Возможно, те двое, смерть которых расследует Ян, как раз купились на ее сладкие речи. «И что вы предлагаете?» — спросила Алиса с доверчивостью, которая наверняка порадовала бы ее собеседницу. «Просто бросить его?» «Нет, что вы!» «Я не хочу, чтобы вы так круто меняли свою жизнь, хорошенько об этом не подумав. Но думать все-таки начните. Проанализируйте роль этого человека в вашей жизни. Если бы это было так легко, это никогда не легко». Особенно если учитывать, в каком вы стрессе. Разве? Ну, конечно. И то, что вы уже перестали замечать этот стресс, лишь доказывает, что я права. Вам бы не мешало отдохнуть. Я могла бы порекомендовать отличный санаторий неподалеку от города. Впрочем, не все сразу. Сначала вам нужно решиться на это. На сегодня мы закончили. Результаты анализов перешлют вам на почту. А я прошу вас еще раз обдумать мои слова. Если они покажутся вам верными, хотя бы отчасти, запишитесь ко мне на прием. Как будто это так просто. Укажите, что это повторный прием лично у меня, — посоветовала Илона. Тогда никаких трудностей у вас не возникнет, дорогая моя. Берегите себя. Алиса покинула ее кабинет с немалым удовольствием, как будто из клетки удрала. И вроде как Илона была безупречно милой, не объяснишь что с ней не так. Но что-то все-таки есть. Возможно, исключительно из рассказов Яна об этой женщине. После сладких ароматов клиники «Воздух Московской улицы», который никогда чистотой не отличался, вдруг показался особенно свежим. Хотелось бежать, но Лиса благоразумно заставила себя не спешить. Да и туфельки на шпильках намекали, что этого лучше не делать. Иначе она сразу же перекочует в совсем другую больницу. Она сделала так, как советовал Ян. Вызвала такси. За ней могли наблюдать из клиники, и глупо было выдавать себе сейчас, когда у нее все получилось. Она села в подъехавшую машину и назвала адрес торгового центра, расположенного неподалеку. Водитель наверняка был возмущен тем, что кое-кто не смог процокать туда на своих каблучках сам, но тактично промолчал — И за это был вознагражден щедрыми чаевыми. Она отпустила такси, осталось ждать на парковке. Но одна она пробыла недолго. Очень скоро подъехал Ян, а за ним и Александра. Он казался взволнованным, сразу же засыпал ее вопросами, и это несколько успокоило Алису. Илона ни черта о нем не знает. Кто вообще будет в здравом уме слушать преступницу? Алисе не очень хотелось болтать о таком в общественных местах, поэтому они направились в её квартиру. И уже там она рассказала близнецам всё. От непростой чашки кофе до ненавязчивого давления Илоны. Она сказала «санаторий», но я думаю, имелось в виду «сами знаете что?» завершила свой рассказ Алиса. «Ненавязчивая реклама совместного предприятия». «Это была не реклама», — покачала головой Алиса. «Она тебе вербовала». «Чего? Как она могла меня завербовать?» «Ты правильно подумала. Она наверняка выяснила, где ты работаешь. А такая клиентка ей нужна и нужна довольной. Думаю, в доме отдыха тебя ожидал совсем не отдых, а знакомство с тем, кто заменит тебе твоего необязательного бойфренда. Вполне возможно, с Вадимкой Яковлевым, собственной персоной. Они бы не решились на изнасилование помощницы прокурора. Ты что?» А кто говорит об изнасиловании? Было бы соблазнение. Не знаю уж, какого качества. Сегодня Илона прощупывала почву. Если ты запишешься к ней снова, это будет означать, что почва очень даже плодородная. где это в глубине души ты уже готова покинуть Яна и рожать деток от стабильного муженька. Алиса бросила быстро взгляд на Яна, надеясь понять, что он чувствует сейчас, как относится к словам сестры. Но Ян был верен себе. Его лицо оставалось маской непробиваемого спокойствия, за которой ничего не разглядеть. «Они рисковали с кофе», — заметила Алиса. «Не сильно. И ты сама это знаешь. При самом плохом раскладе, если бы ты отказалась верить любым объяснениям и потрясала топором войны, они свалили бы все на козочку отпущения в лице администратора. Мол, не виноваты мы». «Это она, дура тупая, по своей инициативе клиентов травит и деньги крадет. Администратор получает судимость, небольшой срок и внушительную компенсацию от работодателя». «Александр права», — подтвердил Ян. «Вряд ли они так поступают с каждым клиентом. Но твоя связь с прокуратурой заставила их ходить на цыпочках». «А потом пустить слюни», — фыркнула его сестра. «Я тебе говорю, в долине Вереска на тебя наверняка положил бы глаз, и другие органы, Вадим. Ты умная, влиятельная и очень красивая. Илона бы не отказалась от такой невестки. Ну, не сразу, конечно. Проверяли бы тебя долго, прежде чем подпустить к настоящему семейному делу. Я не буду выходить в этой игре даже на второй уровень», — поежилась Алиса. «Я туда не вернусь. Никто не подталкивает тебя к этому», — поспешил заверить ею Ян. «Даже о повторном визите речи не идёт». «Но из этого визита давай извлечем как можно больше». Александра протянула ей ручку и лист бумаги. Постарайся вспомнить планировку клиники и расположение дверей с электронными замками. «Попробуем, хотя я видела не так уж много. А наркоман? Он тоже был частью плана. Меня вроде как пытались запугать?» «Маловероятно. Наркош — штука придурковатая и непредсказуемая. Скорее всего, он действительно сам выполз из загона, когда не ждали» пояснил Александра. — Но кто-то за это получит по шапке. Но нам важно, что он там есть. А знаете, кто еще связан с наркотиками? — Эдуард Дежуров, — напомнил Ян. И его машина как раз осталась возле Амелии. Возможно, его смерть была несчастным случаем, передозировка. Хотели все скрыть, но каким-то образом помешала его невеста. Пришлось убирать и ее. — Красивая история, — оценил Александра. — Романтичная? — Романтичная. Вот только рит убили раньше, да и труп дежурного после случайного передоза можно было сбросить изящней, а не устраивать хрен знает что с привлечением нашего любимого племянничка. Вы можете проявить побольше уважения, — возмутилась Алиса. Люди уже умерли. Так нас на украденную жвачку и не вызывают, — указал Александра. Нам чаще всего приходится иметь дело с преждевременно мёртвыми людьми. Алис, мы вынужденные цинники, потому что наша работа это предполагает. Иначе никак. Кукушечкой тронуться недолго. Но еще мы добрые циники, потому что мы действительно хотим разобраться в этом деле. А ты просто молодец, причем совсем не циничный. Спасибо, что помогла. Это было несложно. Алиса записала и зарисовала все, что могла. После этого Александра уехала первой, сославшись на то, что она задолжала Гае, запертому в машине, прогулку. Ян же ненадолго задержался. Он пробыл с ней меньше, чем ей хотелось бы, а значит, ему действительно нужно было спешить. Но перед уходом он поцеловал ее непривычно нежно, так что по телу разлилось спокойное тепло, окончательно развеявшее ее страхи. Илона просто стерва, которая умело манипулирует людьми. А Ян не такой. Скоро он и сам поймет, что ему не нужны открытые отношения, что он любит ее. Алиса держалась за эту мысль весь день, таская ее с собой повсюду, как любимую игрушку. И настроение у нее было отличное. Она даже надеялась, что Ян снова заедет к ней, останется на ночь или хотя бы позвонит, но вместо этого позвонила ее мать. «Где ты была весь день?» «Я звонила утром в твой офис, и там сказали, что ты будешь к обеду. Я же просила тебе не звонить на рабочий номер, у меня мобильный есть». «Если тебе интересно, где я, почему бы не воспользоваться телефоном, который всегда при мне? Потому что я так не узнаю, врёшь ты про работу или нет?» Парировала мать. «Где ты была?» Ян просил меня помочь ему по одному делу. Это должно было успокоить её мать, впечатлить даже. Вот Ян не просто с ней спит, он ей доверяет. Однако мать умиляться не спешила. «Тебе от этого хоть какая-то выгода была? Ну, значит, нет». Он начал использовать тебя не только ночью, но и днём. Просто прекрасно. Мама. «Алиса, я желаю тебе добра», — заявила мать Тоном, которым иные зачитывают смертный приговор. «И я вижу, что ты сама не замечаешь, в какой ты беде». Сейчас все привыкли смеяться над фразой про то, что часики тикают. Но ведь они действительно не останавливаются. Молодость не вечна. А твоя молодость, скажем прямо, началась уже давно. «Чем дальше начало, тем ближе конец, правда?» «Спасибо, ободрила. А я не затем тебе звоню, чтобы навешать лапши на уши. С этим успешно справляется твой Ян. Я пытаюсь открыть тебе глаза. Если ты не возьмёшься за ум и останешься со своим полоумным следаком, который уже начал втравливать тебя в какие-то непонятные дела, где ты будешь через год, Алиса?» «Хорошо, если не в могиле».